23 5780 тысяч семьсот восемьдесят 0 1 1453 гст интенданта манкуза компьютерный дивизион отдел промышленности Итриата, триата магистру калидон лабиринты седи Итриата, магистр дон В ответ на ваш запрос можем сообщить вам лишь то, что в настоящее время нами прилагаются все усилия, чтобы наладить выпуск конразмерных компьютеров модели 7706 с использованием гелиевых микросхем. Наши производственные мощности загружены полностью и работают круглосуточно, а инженерно-технический персонал трудится на пределе человеческих возможностей. Понимая вашу озабоченность нехваткой компьютерного оборудования, Хотим, тем не менее, отметить, что наши линии позволяют выпускать 7706 модель в расчете одна машина на 13 тысяч человек населения. Законы физики продолжают действовать вне зависимости от нашей воли, поэтому ускорить процесс выпуска панелей на эпитоксических установках мы не можем. Вполне понимая важность работ по проекту Farhome, хочу отметить, что особенности технологии таковы, что ускорение темпов производства приведет к изначальному ухудшению качества изделий. Полагаю, что вы осознаете, какой удар по программе в целом был бы нанесён, если бы вам начали поступать компьютеры с дефектами, или системы начали бы отказывать в самые неожиданные моменты. Если бы у нас были дополнительные эпитоксические нанорезервуары, достаточное количество квалифицированного персонала и исходного сырья, увеличение объемов производства не стояло бы под вопросом. Однако сейчас, к большому моему сожалению, мы бессильны что-либо изменить. Вы также просили сообщить, сколько времени потребуется на доставку некоторых вышедших из строя узлов и их замена. Предлагаемые вами сроки являются нереальными из-за объема работы, которую необходимо выполнить. Или нам придется сократить до минимума контрольные испытания, что не позволит в достаточной мере гарантировать надежность и точность параметров отдельных узлов и систем. Мне очень жаль огорчать вас, магистра, отрицательным ответом, понимая неотложность ваших нужд. Если у вас возникнут какие-то иные потребности, просим обращаться к нам за содействием. По скриптам, последний узел для орбитальной базы Фархоума будет отгружен вам в течение 4 месяцев, как было предусмотрено. Майлз Рома шагал рядом с Дельшей, одетой валовую броню, сиявшую так, что при взгляде на нее слепли глаза. Пругую скользящую походку командира компаньонов можно было сравнить с поступью дикой кошки, в то время как его преосвященство легат привык ходить, переваливаясь с ноги на ногу. За последний год ему почти удалось избавиться от лишнего веса и от одышки, которая мучила его прежде. Сегодня утром Майлс, нагнувшись, сумел даже достать руками мыски ботинок, чего с ним не бывало с раннего детства. Легат сошел с борта «Кобры» и попал в спартанскую обстановку доков, в которых пришвартовался боевой корабль компаньонов. Кирос следовал со своим маленьким штабом за ним. По бокам их сопровождали вездесущие солдаты спецподразделения. Ярко освещенное помещение, куда они вошли, было длиной не менее 15 метров. В стене виднелись двери нескольких лифтов. На противоположной стене располагались окна, позволявшие любоваться удивительной панорамой лунной поверхности и стройным силуэтом кобры, освещенным мощными прожекторами. Легаты изумили совершенные технические приспособления, применяемые на Итриате для обеспечения безопасности космического флота. Незначительные гравитационные силы этого странного спутника и малый период ее обращения – позволяли компаньонам без проблем совершать приземление на эту планету, где корабли прочно удерживались на месте угловым моментом силы. «Ты выглядишь удивленным», – заметила Дельшей, улыбаясь веселыми фиалковыми глазами. «А я думала, ты бывал раньше на Итриате». «Я бывал здесь в качестве легата, его святейшества Сасы, командир. Нас посадили на другой стороне планеты и следили за каждым шагом, не давая ей близко подойти к базам боевых кораблей». «Вот это зрелище!» – Майлз показала рукой на обзорный тактитовый купол. «Просто фантастика!» Дельшей провела своего спутника в лифт и нажала кнопку. Местная гравитация оказывала странное непривычное действие. Майлз совсем не чувствовал, что стремительно опускается. «Ну и каковы ваши первые впечатления, легат?» – спросила она. Майлз потёр подбородок, поцарапавшийся трехдневную щетину. Сколько времени прошло с тех пор, как он испытывал подобный восторг. Можно было ожидать и большего. И тем не менее, меня приятно удивил высокий уровень, которого вы достигли. Как развивается политическая ситуация в свободном пространстве? Пока ничего хорошего не слышно. Мы поставили «Кобру» на экстренную дозаправку и перезарядку. Через восемь часов сможем взлететь». Майлз понизил голос. «Мы сделаем это, дальше. Даже если Стаффи не удастся заставить работать машину с Эдди, мы починим свои и запустим в действие». «Ты слишком самоуверен, Майлз?» Легат пожал плечами. «У нас нет выбора, командир». «Мы все должны выкладываться до конца и даже немножко больше. И если нам удастся спасти человечество, то это будет значить, что игра стоила свеч». Пройдут годы, и мы, посмотрев друг другу в глаза, понимающие в нем, зная, что наши усилия оказались не напрасны. Думаю, это будет совсем не так уж плохо. Доживать остаток дней, сознавая, что во всем этом есть частичка и твоего труда. Знаешь ли, гад, пожалуй, ты прав относительно будущего. Я запомню твои слова». Двери лифта распахнулись, и они вышли на площадку, где взад вперед сновали озабоченные техники. «Мне было приятно иметь тебя в качестве пассажира на моем корабле, Майлз. Жаль, что нам так и не хватило времени, чтобы поговорить с толком. Я тоже, в свою очередь, получил огромное удовольствие от путешествия на борту «Кобры». «Когда все закончится, прошу тебя дальше, прилетай в гости ко мне и Хиросу, чтобы мы могли отплатить тебе за оказанное гостеприимство». Мы сможем даже поднять стаканчик, чтобы отметить наш общий успех. Отдав на прощание честь, Дельша отошла к группе техников, которые ожидали ее, держа на готове портативные коммуникаторы, и принялась обсуждать с ними текущие вопросы. Майлз высматривал магистра Дон, но высокой женщины с золотисто-каштановыми волосами и глубокими карими глазами нигде не было видно. Встретив вопрошающий взгляд Хироса, Легат в растерянности пожал плечами. «Очевидно, магистр где-то задержалась. А может быть, это мы прибыли слишком рано?» «Легат?» Сквозь толпу им навстречу пробирался высокий офицер в черном мундире. «Да, это я». Офицер поклонился. «Я мастер Сэдди Вилм, помощник магистра Дон по административным вопросам. Боюсь, что магистры надолго задержали политические волнения. Она отбыла вместе с Дио Дионаксель». В Филиппе вспыхнули волнения. На улицах стоят баррикады. Похоже, Эймс собирается бросить туда десант и прибрать планетку к рукам. В следующие два часа ожидается кризис. Майлз сочувственно улыбнулся, заметив страшную усталость в налитых кровью глазах мастера и упрямое решительное выражение его плотно сжатых губ. «Судя по всему, дела идут не очень хорошо, верно? Но хуже некуда». «Я сильно беспокоюсь за магистра Дон, она похудела на 10 килограммов с тех пор, как началась вся эта заваруха, а вчера заснула прямо в женском туалете. Теперь, когда вы прибыли на Итриату, у нее хотя бы одной заботой станет меньше. Я имею в виду проект «Фархоум». «Ну и как продвигаются работы по его осуществлению?» «Как и все остальное, легат. Слишком медленно». Уже сейчас ясно, что мы навряд ли сможем наверстать приличное отставание от графика. Обуреваемый дурными предчувствиями, Стаффа Картермо опускался по винтовой лестнице, ведущей в самое чрево горы Макарта. Туннель забиловал крутыми поворотами и резкими уклонами, Выдолбленные в камни ступени стерлись от бесчисленных ног, шаркавшим по ним. Мягкий свет, исходивший от белых плафонов, падал на неровную поверхность стен. За спиной главнокомандующего раздавался топот ног, обутых в тяжелые ботинки, бряцанье снаряжения и шорох одежды. «Сколько нам осталось идти?» – спросил Синклер, следовавший за отцом. «Мы уже почти на месте». «Но что делать дальше?» Проблема Мэг Кум озадачила Стаффу своей неимоверной сложностью. В голове у него начало покалывать, словно невидимые лучи щупальца. Машины уже пытались проникнуть в мозг. У тебя нет выбора, Стаффа. Твои корабли разбросаны сейчас по разным планетам этого огромного мира, охваченного смутой, грозящей перейти в полный хаос и анархию. Ты должен найти способ на практике осуществить свою идею о свободном космосе. Может быть, с помощью Мэкком удастся достичь этого? Нервное возбуждение став и усилилось. А что если Брайан прав? Что если машины используют наше доверие для того, чтобы поработить человечество? Глаза главнокомандующего уперлись в обшарпанный каменный пол. Он вступил в мрачное помещение с теми же чувствами, которые испытывал и тогда, когда впервые пришел сюда с Брайаном. Пещера имела форму окружности диаметром около 10 метров с очень высокими сводами, под которыми была подвешена осветительная аппаратура. Бесчисленные поколения техников, обслуживающих машину, отполировали стены пещеры до блеска. В прежние времена вдоль стен располагались шкафы, стеллажи и полки, на что указывали оставшиеся на полу следы ножек. Из-за спины главнокомандующего Послышались сдавленные восклицания. Его свита достигла пещеры. Синклер остановился, как вкопанный, широко открыв глаза от удивления. Макком занимал всю стену направо от входа. На приборных щитах мерцали и светились многочисленные разноцветные индикаторы всевозможных размеров. Казалось, в этой пляске цветов не было никакого видимого смысла, никакой закономерности. Консоли несущей конструкции представляли собой единое целое, придавая сооружению странный вид. Пропорции частей машины также казались искаженными. При взгляде на Мэг даже непосвященному, становилось ясно, что рука человека не причастна к его рождению. Корпус машины был сделан из материала, похожего на анодированный металл или керамику, Перед центральной панелью было установлено кресло, а за ним, ярко поблескивая отражениями многочисленных источников света, располагалась стойка со шлемом, представлявшим собой сложную конструкцию из тонких золотых проволочек. Сопровождавшие главнокомандующего инженеры толклись у входа, не решаясь двинуться дальше. В воздухе шелестел их едва различимый шёпот. «Ну и что теперь?» – спросил Синклер, выступая вперед. Его лицо выражало явное замешательство. Стаффа осторожно приблизился к стойке с золотым шлемом, памятуя о том, что рассказывал ему Брайан. Однажды он уже чуть было не поддался внезапно вспыхнувшему желанию надеть этот шлем. Тогда он даже взял его в руки и поднял над головой. В тот момент его череп испытал теплое покалывание невидимых щупалец машины, пытавшись установить контакт. Эйфория и безрассудство молодости прошли и больше не вернутся. Прищурив глаза, главнокомандующий внимательно рассматривал золотую паутину. «Кто же ты, Мэгком?» Синклер остановился перед огромной машиной и уставился на нее, задрав голову. «И этот шлем – единственное средство общения с Макком? «Нет. Информацию можно вводить и посредством клавиатуры, но связь через шлем является наиболее эффективной». «Как ты считаешь, Синглер? Кто сделал эту машину? Люди?» Фист отрицательно покачал головой. «Нет, не похоже». Ставфа криво усмехнулся. «Тогда познакомимся со своим дедушкой». Синклер ответил отцу хмурым взглядом, тяжело вздохнув. «Анатолии понравилось бы». «Да, ей наверняка понравилось бы». «Она была любознательная девушка». Став, шагнул к стойке и снял обманчиво казавшийся легким шлем с подставки. «Подойди сюда, Синклер». Сжав челюсти так, что зубы заскрипели, фист выступил вперед. По рукам стаффе, словно играя, пробежала волна электрических разрядов, слегка покалывая кожу. Поначалу ощущение показалось ему даже приятным. «Наклонись ближе, Синклер. Ты чувствуешь это?» Синклер наклонился так, чтобы его голова оказалась в сантиметрах в двадцати от шлема. Он вздрогнул и попятился. «Соблазнительно, не так ли?» «Однажды, сын, я уже почти надел эту штуку». Кайла совершила невероятный прыжок, чтобы выбить шлем у меня из рук, когда я уже держал его над головой. Внезапно засветился большой красный индикатор, и Стаффа сказал «Видишь его? Красный огонек, который начал мигать». Этим сигналом машина вызывала Брайана на связь. На лице Синклера появилась гримаса отвращения. «Если эта штука прикасалась к голове Брайана, то я и близко не хочу подходить к ней, чтобы не заразиться какой-нибудь дрянью, которая наверняка осталась после него». «Надеюсь, что опасность заразиться нам не угрожает». Стаффа махнул рукой. «Рейман!» Арк, державший под мышкой какой-то ящик, вышел вперед. Опустив сиалоновый контейнер на пол, он щелкнул фиксаторами, и крышка, приводимая в действие автоматическим механизмом, отскочила. Внутри оказался предмет, похожий на головной убор. Своего рода шапку, которую медики использовали для снятия нервного перенапряжения у операторов пультов управления космических кораблей. Внутри шапки находилась прозрачная керамическая штука, по форме напоминавшая голову человека. Множество тонких электродов виднелось внутри колпака. Голова и шапка были соединены двухметровым кабелем с черным сиалоновым ящиком. Объясни, что это за устройство, Риман. Арк поднял голову и посмотрел сначала на стафу, а потом на Макком. Господин главнокомандующий, это устройство представляет собой усовершенствованный прибор для снятия чрезмерного напряжения, возникающего в стрессовых ситуациях внутри головного мозга. В данном случае он предназначен для воспроизводства в этой керамической голове химико-электрических процессов, происходящих в коре головного мозга человека. Зачем через шлем, надетый на керамическую голову, сигналы будут передаваться в машину? Мы соединили все узлы стандартным нанофибероптическим кабелем, на котором установлен интерферометр. Арк указал пальцем на черный сиалоновый ящик. Вся система действует как полупроводниковый диод. Можно думать все, что заблагорассудится. Все эти мысли будут полностью воспроизводиться передающим устройством. Но тогда МЭККОМ будет лишён обратной связи. Он не сможет манипулировать мозгом человека, не так ли? В теории это так, сэр, но, честно говоря, мы не знаем в точности, с чем имеем дело. Прежде чем переходить на двухстороннюю связь, мы должны получить представление о том, какое воздействие оказывает этот золотой шлем на мозг, и определить принципы его работы. И только после этого мы сможем сконструировать устройство для двусторонней связи, которое сможет, в случае непредвиденных осложнений, отключить канал машины человек». «Однако сначала мы должны убедиться в работоспособности первого варианта системы». «Надеюсь, вы и понимаете, сэр, что, создавая эту установку, мы брели в потемках, да еще с завязанными глазами». Стаффа кивнул и похлопал своего верного соратника по плечу. «Я все прекрасно понимаю, Риман. Последовала неловкая пауза. Стаффа почувствовал, как изнутри его гложет неуверенность. «Ну что, все готово? Будем пробовать». Вместо ответа Арк вопросительно смотрел на главнокомандующего. Нет, Риман, испытание проводить буду я. Прошу прощения, сэр, но как начальник вашей службы безопасности. Арк кивнул на Мэгкома. Полагаю, что учитывая неизвестные параметры данной машины. Я знаю, Риман. Все верно. Однако подай мне этот антистрессовый колпак. Волнуясь, Арк закусил губу и против своей воли подал Стаффи предмет, сохранявший тепло его рук. Главнокомандующий поднял его и не спеша опустил на свою голову. Задумчивый взгляд его был направлен на Мэг-Ком. «Сейчас мы переключим приемный канал машины на наш передатчик», — сообщил Арк. «Вы готовы, сэр?» «Готов. Я сейчас прикажу машине выключить красный индикатор вызова». «Ясно. Ну, начали. Мы опускаем золотой шлем на шапку, сэр». Стаффа не почувствовал ничего необычного, кроме типичного ощущения антистрессового шлема на голове. «Когда кажется, что мысли начинают покидать мозг, и ничто более не беспокоит тебя». «Мэг если ты меня слышишь, выключи сигнал вызова». Громко прозвучало восклицание Синклера. «Индикатор отключился!» Стаффа кивнул. «Мэг включи вызов снова». «Ну вот», – произнес Синклер. «Он опять загорелся». «Я вижу», – подтвердил Стаффа. Риман, твой транслятор работает». «Мы снимаем показания приборов, командующий. Этот шлем излучает слишком большое количество электромагнитной энергии». Если так будет продолжаться, то наш транслятор может расплавиться. Макком, ты должен снизить уровень излучения, воздействующего на наш транслятор. Если ты спалишь систему, наш контакт прервется. Ты хочешь, чтобы мы продолжили связь? В случае отрицательного ответа мигни сигналом вызова один раз. Если ты хочешь и дальше общаться с нами, мигни индикатором два раза. «Красный свет зажегся два раза!» – крикнул Синклер. «Приборы показывают, что напряженность электромагнитного поля под золотым шлемом падает». В голосе арка прозвучало облегчение. Стаффа глубоко вздохнул. «Мэг Ком, мы не Сэдди. Мы пришли сюда как представители всего человечества. Мы понимаем то значение, которое ты имел для Сэдди. Мы не желаем быть пешками». Тупыми и слепыми исполнителями твоей воли. Это время в прошлом и никогда не вернется. Ты желаешь зла людям? Красный свет мигнул один раз, сообщил Синклер. Стафа облизал пересохшие губы. Ну что же, слава благословенным богам. Макком, Человечеству угрожает крах всей административной системы. Риганская коммуникационная система, которая ведала перераспределением ресурсов и промышленным производством, уничтожена в ходе войны. После сейсмического сдвига в коре планеты погибла и Сассанская компьютерная сеть, которая должна была взять на себя осуществление этих функций в свободном пространстве. Обладаешь ли ты способностями, чтобы разработать для нас программу преодоления кризиса? Он мигнул два раза, радостно закричал Синклер. Теперь настала очередь последнего, самого главного вопроса. В животе устав и всё сжалось в тугой узел мучительной неизвестности. Мэкком, ты поможешь нам в это чрезвычайно трудное и сложное для человечества время. Сможешь ли ты координировать действия новых управленческих структур, которые мы начали создавать в свободном пространстве? Если ты не согласишься сделать это... Очень много людей погибнет в хаосе, который уже стоит у нашего порога. Как и прежде, мигни один раз, если ты отказываешься помочь нам, и два раза, если ты согласен. «Две красные вспышки!» объявил Синклер. Стаффа снял с головы антистрессовый колпак. В его душе боролись два чувства – облегчение и недоверие. «Он говорит, что поможет нам!» Синклер скрестил руки на груди и бросил на машину тяжелый пристальный взгляд. Красный свет индикатора вызова опять стал требовательно мигать. «Чего мы достигли, командующий? Удалось ли нам заключить сделку во имя спасения человечества, или же мы сами вот-вот затянем петлю на своей шее?» «Хотел бы я знать, Синклер...»